Глава десятая Костюм рядового горожанина показался Рональду серым и слишком практичным. Но Эдгар заверил, это именно то, что надо. Одежду немного оживил нож на широком поясе в ножнах, украшенных замысловатым орнаментом. Да и бронзовая пряжка на поясе в виде сплетенной в борьбе драконов тоже смотрелась неплохо. Не думал, что одежда горожан настолько скучна. Это просто безликое убожество, не передающее индивидуальности хозяина. Ваша светлость, вы бываете только в центре столицы, а там гуляют состоятельные горожане. Вы же сами сказали, что хотите выглядеть как человек из предместия. Мой костюм, который ты принял за одежду нищего, был намного колоритней, заметил Рональд, поправляя ремень. «Безусловно, милорд, он был весьма колоритным». Эдгар попытался спрятать улыбку, но выглядел странно, словно вы собирались на карнавал. «Ладно, тебе виднее», — махнул рукой Рональд. «Полностью полагаюсь на твое мнение. В конце концов, не одежда делает человека тем, кем он является на самом деле». Ближе к вечеру Рональд собирался навестить Ариану и узнать, как идет починка крыши. Что можно принести в подарок девушке, у которой своя кондитерская? С пустыми руками идти неприлично, с цветами ходят к невестам или любовницам. И тут Рональда осенила: Свежие фрукты. Их можно уложить в красивую корзину, навязать бантиков и прочие милые дребедени. Корзину и фрукты в лавке по дороге к кофейне Арианы Рональд выбирал долго и тщательно. Пушистые румяные персики, янтарный виноград, лиловые сливы и алые яблоки составили живописную композицию. От бантиков Рональд отказался и ограничился тем, что накрыл фруктовое великолепие белоснежной льняной салфеткой, вышитой серебряными снежинками, элегантно и просто красиво. По крыше кофейни ползали рабочие. Они меняли треснувшую черепицу, что-то поправляли в стропилах и походили на трудолюбивых муравьев. Перед входом в кофейню стояла Ариана, задрав голову вверх и смотрела на происходящее. «Хорошо, что сегодня не идет снег», вздохнула она, поздоровавшись с Рональдом. «Они мне полкрыши разобрали, но обещали завтра все закончить, Оказалось, там много что прогнило от времени, дому больше ста лет. «Это тебе!» — Рональд протянул ей корзину. «Фрукты!» — восторженно выдохнула Ариана. «Спасибо огромное! Не надо было!» — тут же спохватилась она. «Не стоило тебе так тратиться!» «Я вполне могу это себе позволить!» Рональд многозначительно коснулся нарядной пряжки и поправил кинжал. «Я же все-таки на государственной службе». «Выпьешь чаем», — предложила девушка. Лучше кофе». «Похоже, кофе твоя слабость», — рассмеялась Ариана, распахивая дверь кофейни. «Что есть, то есть», — Рональд последовал за ней. За стойкой бодро орудовал молодой человек, скорее даже подросток. «Это Филипп, мой помощник», — представила парня Ариана. «Это Маркус», – кивнула она на пушистого белого кота, вальяжно развалившегося на подоконнике. «А это Рон. Он дракон и очень любит кофе». «Знаю, что дракон», – небрежно кивнул кот, сердито сощурив глаза. «Видел, как вчера он развалил нам крышу, усаживаясь на нее с ловкостью бегемота средних размеров». «Не ворчи», – попросила его Ариана. Он уронил всего пару плиток и тут же поставил их на место. А потом свалился в сугроб и едва не зашиб меня, — напомнил Маркус. «Я тебя там не заметил», — признался Рональд. «Конечно. Пока ты барахтался в снегу, я убрался от греха подальше. Так что там у тебя в корзине?» — вытянул шею кот и повел усами. «Фи, фрукты!» — разочарованно протянул Маркус. «Следующий раз принеси рыбы, что ли, или хотя бы сметаны, а фрукты я не ем». «Учту на будущее», – улыбнулся нахальному коту Рональд. «Тебя погладить можно?» «Можно почесать за ухом», – милостиво разрешил Маркус, подставляя крупную голову. Ариана отпустила Филиппа и сама встала за стойку. Сварила Рональду кофе и подала к нему крохотные марципановые рогалики. Попробуй, тебе должно понравиться. Фирменное блюдо моей тетушки. Она передала мне тонкости его приготовления. Перестали стучать молотки на крыше. Кровельщики закончили работу и ушли. Посетителей в зале не было. Перед Новым годом у всех дел по горло. Горожане забегали купить сладости к столу, а рассиживаться в кофейне им некогда. «Тебе, наверное, сложно управляться с таким заведением», поинтересовался Рональд, наслаждаясь марципановыми рогаликами. «Нет, у меня отличный помощник. Да и тетя Софи научила меня многому. Мне нравится то, чем я занимаюсь». Ариана налила себе чай и села напротив Рональда. «Похоже, сегодня уже никто не зайдет», она посмотрела на настенные часы. «А днем был просто кошмар». Я едва успевала обслуживать посетителей. Сегодня надо будет напечь коржи к тортам и приготовить крем». «Ты печешь по ночам?» – удивился Рональд. «Иногда. Когда много заказов и много посетителей. А так всегда перед праздниками». Специально выведывать о жизни Арианы Рональд не собирался, но за непринужденным разговором он узнал и о ее семье, и о том, как она ведет дела кофейни. Рональд допил кофе и предложил помочь Ариане на кухне. Она мыла посуду, а он вытирал ее и расставлял по полкам. Если бы кто-то еще вчера сказал герцогу Бриану, что тот будет заниматься подобными вещами, он бы рассмеялся глупцу в лицо. Но Бриану было так приятно болтать с Арианой, да и помогать девушке ему тоже нравилось. Вдруг зазвенело разбитое стекло. «Что это?» Испуганно замерла Ариана. «Погоди!» Остановил ее Рональд, прислушиваясь. По лестнице, ведущей на второй этаж, медленно стелился синий дым, похожий на туман. «Пожар!» Испуганно выдохнула девушка и бросилась вверх. «Стой!» Кинулся за ней Рональд. Ариана метнулась к двери, из-под порога которой просачивался дым, распахнула ее, Рональд схватил девушку за руку, оттолкнул к лестнице. «Вниз быстро! Я погашу огонь! Не мешай, уйди!» Рональд вбежал в комнату. По ней метался горящий синий шар, испуская треск и дым. Тлели занавески на окне. В углу что-то ярко горело, разбрасывая вокруг себя искры. Рональд прочитал заклинание. В его руке вспыхнула ослепительно белая плазма. Он швырнул ее в горящий шар. Светящиеся сферы столкнулись, синий огненный шар взорвался и погас. Рональд прочитал еще заклинание. Комнату заполнил плотный туман, запахло влагой. От занавесок пошел белый пар. Только сейчас Рональд увидел, что горело в углу. Это был небольшой сейф. От него осталась кучка пепла и искореженного металла. Огонь потушен, но в комнате погром. Рональд спустился по лестнице. Ариана стояла у ее подножья и с испугом смотрела на Бриана. «Надо позвать стекольщика. Окно разбито». их цел?» – взволнованно спросила девушка. «Нет». – отрицательно качнул он головой. «Там была книга рецептов тетушки Софи», – жалобно схлипнула Ариана. «Я не помню их наизусть. Они такие сложные». «Как я справлюсь без книги? Это ужасно!» Она бессильно опустилась на ступеньку и была готова разрыдаться. «Не расстраивайся!» — положил ей руку на плечо Рональд. «Я смогу все исправить. Я же дракон. К тому же рукописи не горят, ты не знала? Это же общеизвестная магическая истина!»